В зале общей работы я поспешно избавился от своей лёгкой, но неприятной ноши, вывалив земляка прямо на ковёр, и пошёл мыть руки. Я типичный невростеник, так что подобные вещи легко выбивают меня из колеи. Уж очень мне не понравился этот маньяк. Дело, наверное, в том, что нас слишком многое связывало, а он при этом через чур не аппетитно выглядел. Я вздохнул и потопал обратно. Привести, что ли, его в чувство, задумчиво рассуждал Сержу Финхалис с заметным отвращением разглядывая нашу добычу. Возни много, но хотел бы я знать, «Я, кажется, представлял себе, что именно хотел бы знать мой шеф. Блаженны несведующие». «Не бери в голову, сэр Макс», — весело сказал Джуффин. «Обычно он начинает понимать, что со мной творится, прежде чем я сам замечаю перемену в собственном настроении. Но сегодня он что-то припозднился с утешениями». «Это не испытание твоих нервов. Это удовольствие, потому что у нас есть шанс узнать нечто, чего мы не знали прежде. Выше нос, парень». «Не уверен, что сие сокровенное знание улучшит мой аппетит», — проворчал я. Сэр Коффа и Мелефара смотрели на нас, совершенно не понимая, о чем речь. «Пустяки!» — сказал им Джуффин. «Так, своего рода семейные проблемы. Займучка я этим красавчиком». «Боюсь, ему уже ничто не поможет», — заметил я. «Помните, я ведь от одной тарелки чуть не окочурился, а этот счастливчик целых три навернул». «А я ему помогать и не собираюсь. Но вот исповедаться он, возможно, захочет». Джуфин присел на корточки возле нашей добычи и начал массировать его уши, потом принялся за горло. Ритмичные движения завораживали во всяком случае меня. Лучше отвернись, Макс, раздался у меня в голове безмолвный совет Джуфина. Тебе совсем не обязательно принимать в этом участие. Я с трудом отвёл глаза. Как раз вовремя сер Джуфин Халли совершил поступок, которого я никак не мог ожидать от столь солидного и респектабельного пожилого джентльмена. С пронзительным визгом он спрыгнул на живот несчастного маньяка, после чего Кубарем откатился в сторону. Давненько мне не приходилось так развлекаться, заметил Джуфин, вставая. Ну, теперь-то он с нами пообщается. Мой земляк действительно пошевелился. "Кела", позвал он. Это ты, Кела? Я знал, что ты до меня доберёшься. Так и надо, парень. Словно во сне я приблизился к этому нелепому существу. "Как тебя зовут?", спросил я. Глупо, конечно, что мне за дело до его имени, но это было первое, что пришло мне в голову. "Не знаю". «Меня уже никто никуда не зовет. У тебя есть этот суп? Он действительно уносит боль?» «Ну, не сказал бы. Я твердо придерживался собственного мнения на сей счет. Кроме того, ты можешь от него умереть». «Это фигня. Я уже умер. Но меня разбудили. Кто меня разбудил?» «Я», — заявил сэр Джуффин Халли. «Можешь не трудиться говорить спасибо». «Кто-то может объяснить мне, где я?» — спросило это несчастное существо. «Человек имеет право знать, где он умер».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 «Я с удивлением отметил, что никакие передряги не могли заставить этого целеустремленного человека усомниться в правильности собственных поступков». «Одержимый», — как сказал сэр Маба Калох. «Все правильно, так и есть. Одержимый». «Келла обещал, что здесь мне помогут умереть», — внезапно сообщил страдалец. «Это ты, что ли, поможешь?» «А кто такой Келла?» — спросил я. «Повелитель трамваев. Я не знаю, кто он. Он обещал мне, что все скоро кончится, что я буду спокоен». Он собирался меня убить, но потом передумал. Сказал: "Это сделают другие. Кела друг. У меня когда-то был ещё один друг в детстве. Я убил его собаку, потому что у неё была отечка. Это так мерзко. Кела тоже друг. Лучший, лучший всех. Я не знаю. Он попробовал приподняться и уставился на меня не то с ужасом, не то с любовью. А, -а, -а знакомое лицо. Я где-то видел тебя, парень, только без этого балахона. Во сне видел. Да. Его силы начали иссекать. Он прикрыл глаза изо тих. Где-то он мог меня видеть, изумился я. Как это где? В великой битве за Конский навоз, когда ты храбро командовал какой-нибудь могучей ардой из пяти человек, подсказал Мелифара. "Заткнись", проворчал Сэр Кофа. "Ты что, не видишь, здесь творится что-то, чего мы с тобой не можем ни понять, ни даже надеяться". «Все не так страшно, Кофа. Надежда должна умирать последней», – жизнерадостно заявил Джуфин и обернулся ко мне. «Он же сказал тебе, во сне, где же еще? Нравится это тебе или нет, но между вами существует некая прочная связь, очень опасная связь. Это особая проблема, Макс. Одним словом, тебе придется его убить». «Мне? Я был не просто ошеломлен, я не верил своим ушам. Мир вокруг меня начинал рассыпаться, медленно, как песчаная куча, мимо которой прогромыхал тяжело груженный самосвал». Зачем я должен его убивать, Жуфин? Смертную казнь ведь давно отменили. Вы же сами рассказывали, да он и сам долго не протянет. Не в нём дело, дело в тебе. Этот пришелец воспользовался твоей дверью. Я не могу сейчас всё объяснить, не время и не место. Ты должен понимать вот что: если парень умрёт своей смертью, он откроет для тебя новую дверь. Она будет ждать тебя где угодно. Никто не знает, как это может выглядеть, а у тебя слишком мало опыта, чтобы вовремя во всём разобраться. И за этой новой дверью будет смерть, потому что теперь его путь ведёт только туда. А убив своего побратима, ты разрушишь эту дурацкую ненужную не тобой выбранную связь судьбы. И учти, у тебя нет времени на раздумья. Он умирает. Так что, я понял, Джуфин, кивнул я. Не знаю как, но я вас понял. Вы абсолютно правы. Мир вокруг меня дрожал и таял, рассыпался на миллионы мелких ярких исконьков. Всё вдруг стало сияющим и тусклым одновременно. И я словно бы видел, нет, осязал некий короткий коридор, протянувшийся между мной и этим умирающим безумцем, и очень сомневался, что мы с ним два разных человека. Мы были сиамскими близнецами, жуткими ярмарочными уродцами, с той лишь разницей, что соединяющая нас нить не обросла плотью, а скрывалась от взоров зевак в каком-то ином измерении. Я знал об этом, возможно, не с самого начала, но когда побежал мыть руки, словно бы это могло помочь. Уже знал это точно. Но скрывал от себя жуткое знание, пока Джуфин не произнес слух то, чего я не хотел слышать. И тогда я опустился на колени возле своего отвратительного двойника и достал роскошный поворский нож фирмы Profiline из внутреннего кармана его плаща. А потом я всадил этот нож в его солнечное сплетение, не размахиваясь и не раздумывая. Вообще-то я никогда не был силачом, скорее наоборот, но этот удар полностью изменил мои представления о собственных возможностях. Нож вошёл в тело как в масло, хотя так, кажется, не бывает. Ты достал меня, приятель.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 Как ни как я нашу мантию смерти, я усмехнулся. В конце концов, смех это единственный известный мне способ быстро привести себя в чувство. "Сержуфин, мне надо выпить", заявил Мелифара. Я думал, что ко всему привык за время службы в этом приюте безумных, но теперь понимаю, что мне срочно необходимо выпить прямо сейчас. "Я уже послал зов в обжору", заверил его Джуфин. "2 минуты ты продержишься, надеюсь". "Не уверен. Сначала эти ваши языческие обряды, потом исчезновение главного вещественного доказательства, и вы, конечно, не собираетесь ничего объяснять". «Не собираюсь. Рад бы, но так было нужно, парень. Поверь мне на слово». «Да? А может быть, это просто новый способ развлекаться, а я отстал от моды? Сэр Кофа, ну, хоть вы меня успокойте». «Мне тоже надо выпить», — добродушно улыбнулся Сэр Кофа Йох. «А потом я к твоим услугам». «Не тайный сыск, а сиротский приют какой-то», — фыркнул я. «Ну, прирезал я парня, всего одного, заметьте. Ну, исчез он потом куда-то. Можно подумать. Впрочем, мне тоже, кажется, надо выпить. Присоединяюсь». Моя команда спивается, заключил Джуфин. На одного лонли локли надежда. Где он, кстати? Вы меня звали, сэр? В дверях показался лонли локли. Вы ещё не нашли этого убийцу? Переглянувшись, мы расхохотались все четверо. Поначалу это походило на массовую истерику, но через несколько секунд нам действительно стало весело. Шурф зашёл в кабинет, сел в своё кресло и принялся с интересом нас разглядывать. Дождавшись, пока мы успокоились, он снова спросил: "Так что там с убийцей?" С ним уже всё в порядке, поскольку сер Макс его прирезал, а труп исчез. Мелифара снова расхохотался. У меня не было сил присоединиться к его веселью. К счастью, курьер с подносом из обжёры бунбы уже скорбся в дверь, очень вовремя. Никогда в жизни не думал, что способен залпом выпить полную кружку чего бы то ни было, тем более джубатыкской пьяни. Но организм очевидно сам знает, что ему нужно, и если потребуется, творит чудеса. Сер Джуфин неизмотимо начал лонли локли. «Хоть вы и скажите». Мелифара абсолютно прав, сэр Шурф. Примерно так все и было, если опустить некоторые пикантные детали. «Макс, почему вы сделали это сами? Да еще столь примитивным способом». В Лонли Локли справедливо негодовал профессионал, оскорбленный халтурой дилетанта. «А я очень кровожадный, Шурф», — виновата сказал я. «Иногда просто невозможно удержаться». На сей раз громче всех ржал сэр Джуффин Халли. Думаю, от облегчения. Он наконец-то понял, что я в полном порядке.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 Ради своего официального друга я постарался стать серьёзным. Спасибо, Шурф, мне бы это действительно не помешало, но если честно, я просто пошутил. Я потом расскажу вам, что случилось, по крайней мере, всё, что смогу. Боюсь очень немного. И если это имеет отношение к тайне, я бы предпочёл оставаться в неведении, поскольку разглашённая тайна оскорбляет истину. Понял? Спросил у Мелифара Сыркова. Вот тебе и ответ на все вопросы сразу. «А мне уж до задницы», — мечтательно объявил Мелефара. «Я выпил, мне полегчало». «Ну, вас к магистрам с вашими страшными тайнами. Жизнь и без них вполне прекрасна. Да, кстати, пока сэр Шурф здесь, ты до сих пор думаешь, что я подшутил над вами обоями, кровожадное чудовище? Сэр Макс, я тебя имею в виду». «Конечно», — равнодушно сказал я. «Но мне уже тоже до задницы, как ты выражаешься».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 Джуфин нежно потрепал пушистой загривок птицы. Лично я намереваюсь проспать сутки. Леди Меломори, наверное, уже захлебнулась дорогим вином под чутким руководством своего дядюшки. Эти двое собираются погладить кошек в деревне. Хорош тайный сыск, а плод общественного спокойствия нечего сказать. Ну что, сэр Макс? Мелифера повернулся ко мне. Отправимся сегодня ночью, через пару часов будем на месте. А если ты поведёшь Амобилер, то и через час. Деревенский воздух, много еды и мой папа. Это нечто особенное, можешь мне поверить. Впрочем, мама не хуже. Много еды папа и мама это хорошо, мечтательно сказал я. А быстрая езда ещё лучше. Ты гений Мелифара. Я твой вечный должник. Спасибо, Джуффин. Вы оба просто спасаете мне жизнь. Я не преувеличивал. Смена обстановки это было единственное, в чём я сейчас нуждался, но даже не смел мечтать, что мне так повезёт. Ну что, пошли? Мелифара уже приплясывал на пороге. Он не был любителем подолгу сидеть на одном месте, особенно после того, как план действий уже намечен. Пошли и пошли. Джуфин, скажите, а я обязан носить эту зловещную роскошь повсюду? Я имел в виду свою мантию смерти, не лучший костюм для деревенского отдыха. Тебе повезло. Ты должен таскать это барахло только в черте города. Джуфин ехидно улыбнулся. А ведь, кажется, раньше костюмчик тебе нравился. Он мне и сейчас вполне нравится, просто не хочу, чтобы тамошние куры со страху перестали нести яйца. Я что-то не то сказал? Грешный магистр опять тайна, заламывая руки, воскликнул Мелифара. Макс, дырку над тобой в небе, что такое куры? Яйца несут только индюшки. Уж поверь деревенскому парню. Пока Мелифара задумчиво рассматривал мои апартаменты, пытаясь понять, аскетизм или жадность заставили меня тут поселиться, я успел обнять Амстронга и Эллу, насладиться басовитым мурлыканьем своих котят и сообщить им полный набор банальных нежностей, пришедших мне в голову. Потом поднялся в спальню, разыскал в глубинах одежного шкафа тряпки, более-менее соответствующие моим смутным представлениям о костюме для отдыха. Вернулся в гостиную с полупустым дорожным мешком на перевес. Я готов. Боюсь, у тебя создалось самое прискорбное впечатление о моём образе жизни. Ничего не поделаешь, обожают рущёбы. Да ты что, здесь здорово отмахнулся Мелифара. Никаких излишеств, настоящая берлога одинокого героя. Нет, правда, Макс, очень романтично. Хочешь выпить чего-нибудь на дорожку? А то я, кажется, самый негостеприимный хозяин в этом грешном городке. У меня и нет-то ничего, разве что послать в сытый скелет. И хвала магистрам! Я и так перебрал в управлении. И пьяни, и камеры, и всего, чего только мог. Поехали, Макс, а то я с ног валюсь. А ты, наверное, тем более. Я-то как раз никуда не валюсь. Ты забываешь, я же ночная задница. Мое время только начинается. Пошли. «Знаешь, Макс, в тебе все-таки до смешного много зловещего», заявил Мелифара, усаживаясь в мой амобилер. «Это любовь к ночному образу жизни, это лихая езда, этот сумрачный взгляд, это черные лаохи, вот и суп ты не ешь, как все нормальные люди. Я уж не говорю о твоей дурацкой привычке собственноручно убивать беззащитных государственных преступников. Слишком много для одного человека. Не зря Меломорья тебя боится». «Боится?»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 Значит, это действительно страшная тайна, будь моя воля, проворчал я. Тайной она могла бы и не быть, но страшна это точно. Настолько страшна, что даже становится неинтересно. В общем, если бы я его не убил, то умер бы сам. Это что-то вроде утраты искры, только ещё неприятней. Страсти какие! Мельвар обладал неиссякаемыми запасами хорошего настроения. Ладно, ну и к магистам от твою тайну. Кстати, сейчас будет поворот налево. Ну и гонщик из тебя бы получился, парень.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 Мог не стараться. Этим я не болен, чего и другим желаю. А имени у меня попросту нет. Когда я родился, отец уже отбыл своё знаменитое путешествие. Мама каждый день посылала ему зов и спрашивала, как меня назвать, и каждый день ему приходило в голову что-нибудь новенькое. Поэтому на следующий день она на всякий случай переспрашивалась с тем же, как понимаешь, с результатом. Когда мне исполнилось 3 года, маме основательно поднадоела эта канитель, и она поставила вопрос ребром. Ну, а великолепный Сэр Манга в это время был очень занят, не знаю уж чем, и заявил: А зачем ему вообще имя при такой-то фамилии? А у моей мамы свои представления о супружеском согласии. Пусть всё будет, как ты захочешь, милый. Сам же потом взвоешь. Так что она не стала спорить, тем более что речь шла не о её имени, а о всего лишь о моём. Так я с тех пор и живу. Зато больше мне не на что пожаловаться. Это уж точно. Здорово. У меня-то всё как раз наоборот. С именем мне повезло, но это единственное, за что я признателен своим родителям. Да ведь у тебя тоже только одно имя кивнул Мелифара. У вас так принято? В общем-то нет. Но ты же видел моё жилиё. Я не люблю излишеств. Тоже правильно. А теперь нужно ещё раз повернуть налево. Всё-таки сбавь скорость. Сейчас дорога станет хуже. Сбавить скорость? Никогда, гордо воскликнул я, и мы понеслись по ухабам. Приехали с облегчением, сказал Мелифара, когда мы очетелись у высокой стены, увитой какой-то душистой зеленью. Как живо ты остались? Нет, Марк, ты всё-таки чудовище. И это чудовище я привёл в собственный дом. Ну да что ж теперь делать? Не Жуфин уже вызывать на подмогу, он ещё хуже. Пошли, сэр, ночной кошмар. Обитатели огромного поместья уже мирно спали, поэтому мы отправились на кухню, где тихонько уничтожили всё, что под руку подвернулось. А потом Мелифара проводил меня в маленькую и очень уютную комнату.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 Вот это да. Тебе здорово повезло. Постарайся оставить её при себе. Сильная штука. Я пошёл. Если не усну прямо сейчас, то умру, это точно. До завтра, чудовище. Я остался один. Приятная усталость, плюшевая подушка легла мне на грудь. Это было здорово. Я разделся, встал на четвереньки и педантично обследовал местный санавитический стадион, обнаружив идеальное нырнуть в его тёплую темноту. Мне было хорошо и спокойно. Спать всё-таки не хотелось, но вот лежать на спине и вдумчиво созерцать потолок что может быть лучше? Тёмные потолочные балки завораживали. Мне казалось, что они слегка колышутся, как волны очень спокойного моря. их ритмичное движение убаюкивало. Я уснул и увидел во сне все те места, которые любил. Город в горах, английский парк, пустынные пляжи. Только еха мне больше не снился. Ничего удивительного, этот город уже стал частью другой жизни, по его улицам я теперь гулял наяву. На сей раз мне было очень легко попадать из одного сна в другой, и я менял сновидение по собственному желанию. Наскучив прогулкой по парку, перебирался на пляж. Загрустив в одиночестве среди песчаных дюн, оказывался в кабинке канатной дороги. Несколько раз я слышал где-то поблизости тихий смех Мабы Колоха, но так и не смог найти его самого. Но даже это почему-то казалось мне замечательным событием. Я проснулся ещё до полудня совершенно счастливый и свободный. События прошлого казались мне неплохим приключенческим фильмом, будущее меня не тревожило, настоящее устраивало целиком и полностью. Умывшись, я закутался в скабу и лаохи светлых палевых оттенков, выбранные вчера для пущего контраста с моей зловещей униформой, и послал зов мелифара. Он уже скачил. Ну ты даёшь. Я и то ещё валяюсь. Ну, спускайся вниз, выпей камры с моим знаменитым родителем или один, если он уже ушёл. Я присоединюсь через полчаса. Я спустился в гостиную, где моему взору предстало поистине удивительное зрелище. Огромных размеров дядька, потупившись, стоял у стола и ныл. «Отец, ну почему?» «Потому что так будет лучше», — тоном теряющего терпения человека отвечал его собеседник, невысокий и изящный мужчина, рыжие волосы которого были заплетены в роскошную косу. Клянусь миром, коса доходила до пола. Оценив ситуацию, я понял, что это и есть сэр Манго Мелифара, автор страстно обожаемой мной энциклопедии. «Хорошего утра, господа». Я лучился удовольствием, спускаясь в гостиную. Это было странно, поскольку обычно я стесняюсь новых людей и терпеть не могу с кем-то знакомиться. Хорошего утра, сэр Макс. Поздоровайся с гостем, Багба. Хорошего утра, сэр Макс, послушно повторил печальный великан. Ладно, ступай к этому торговцу, парень. Только смотри, нам нужны 6 лошадей, 6, а не дюжина. Что до меня, то мне они вообще не нужны, но поскольку ты просишь, но не дюжина, ясно? Ясно, отец. Прощайте, сэр Макс. Вы принесли мне удачу, и повеселевший великан вышел из гостиной. Мой старшенький сэр Макс, с заметным изумлением сказал сэр Манга: "Дитя юной страсти, как принято говорить, ума не приложу, как у меня такое вышло. Вы действительно очень страстный человек, сэр Манга". Улыбнулся я и налил себе камры. Готовили её здесь не хуже, чем в Обжоре, честное слово. Самому не верится. Кроме него и Мелифара, каковых и так вполне достаточно, чтобы разбить отцовское сердце, у меня ещё есть средний сын, сын Анчифа Мелифара. Стыдно сказать, но он пират, и один из самых грозных, если верить портовым сплетникам. Хотя такой же невозрачный человечек, как я сам. Это хорошо для моряка, заметил я. Путешествовать лучше всего налегке, а поскольку собственное тело затруднительно оставить дома, пусть уж оно будет как можно компактнее.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 Пока Мелифар одрыхнет, могу открыть вам секрет. Дэвич да, он спрашивал у меня о некоторых обычаях ваших земляков. Теперь я, кажется, понимаю, зачем ему это понадобилось. Обряды верных друзей? Да, верно. Мелифар уже что-нибудь учудил? Не он, другой человек. Дырку надо мной в небе, сэр Макс. Видите ли, я че славин, и когда я чего-то не знаю, словом, я не мог так опозориться перед своим младшим сыном, пришлось выдумать, что нужно петь в полночь на улице какие-то дурацкие песни. Тот парень пел их в полдень. Впрочем, ночью я обычно сижу на службе, а потому не смог бы присутствовать на концерте. Но мы с ним уже договорились. Он обещал ограничиться той музыкой, которая звучит в его безупречном сердце. Хвала магистром, потому что меня понесло, и я предположил, что что в последний день года нужно чистить друг другу сортиры. Это меня потрясло больше всего. Ну что вы, Сэр Макс? Такого я просто не мог сказать. Я же знаю, как с этим обстоит дело в пустых землях. Какие уж там сортиры? Значит, это было совместное творчество. Милефара приложил руку к вашей версии. Вы уж не выдавайте меня, сэр Макс, а то некрасиво получается, отсмеявшись, сказал Сэр Манга. Отдать вас на растерзание этому хищнику, да никогда, поклялся я. Но при условии, что вы передадите мне вон то блюдо. И я с удовольствием захрустел крошечными рассыпчатыми пирожками. После завтрака я вышел из дома, не дожидаясь пробуждения Милефара и бродил по окрестностям, пока не проголодался. Валялся в траве, нюхал цветы, набивал карманы пёстрыми камешками и зачарованно пялился на облака. В общем, это был один из лучших дней в моей жизни. Вечером мне довелось встретиться с матушкой Мелифара, чьи монументальные формы проливали свет на тайну происхождения великана Бахбы. При этом она была настолько красива, что дух захватывало. Скульптура, а не человек. Впрочем, весьма жизнерадостная скульптура. И я сам себе удивлялся. Заснул сразу после полуночи, как миленький. Впрочем, у меня была серьёзная мотивация. Ещё одна ночь в маленькой комнате подарила мне новую порцию волшебных снов. Да и вымотался за день, пока скакал по полям. А утро началось с самой быстрой поездки на автомобиле, какую когда-нибудь видел этот мир. Мне пришлось спешно доставить в дом у моста проспавшего мелифара. Никакого удовольствия от гонки он не получил, поскольку мирно досматривал сны на заднем сиденье. Мне стоило большого труда уговорить дневное лицо почтенного начальника продолжить это увлекательное занятие в собственном кабинете, когда мы наконец приехали. Завершив сей нелёгкий труд, я отправился домой, где воспользовался преимуществами своего ночного расписания. Снова залез под одеяло, теперь уже в компании Армстронга и Эллы. На закате я явился в дому моста и был приятно удивлен. Леди Миломори уже вернулась, повеселевшая и готовая к новым подвигам. «Вот и славно с порога», — сказал я. «Вы должны мне прогулку, незабвенная. Помните?» «Помню. Пошли сейчас. Сэр Джуффин вас отпустит». «Отпущу, пожалуй», — мрачный голос шефа раздался из приоткрытых дверей кабинета. Мне всё равно придётся сидеть здесь до поздней ночи. Что-то случилось? Случилось. Ежегодный доклад двору со мной случился. Через дюжину дней закончится этот грешный год, помнишь? А в беде такого рода ты мне пока не помощник, к сожалению. Так что радуйся жизни, но только ровно до полуночи. Я вас тоже наprisвиснул. До полуночи, по моим подсчётам, оставалось часов 5. Что-то в последнее время всё стало уж очень хорошо. Это даже немного настораживало. Только у меня одно условие, сэр Макс, заявила Миламори, останавливаясь на пороге. Никаких автомобилеров, а ваши езде рассказывают страшные вещи. Ладно, сказал я. Гуляем пешком по хорошо освещённым людным улицам. Когда взойдёт полная луна, и я начну превращаться в кошмарное чудовище, у вас будет возможность позвать на помощь. Кстати, можете брать пример с Мелифары и переходить на ты. Чего с нами вурдалаками церемонится? Миламори растерянно улыбнулась. Я не могу так сразу на ты.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 Зато в финале мы лакомились местной разновидностью мороженого в маленьком искусственном садике на площади Побед Гуриго VII. Так что с атмосферой вернувшегося детства всё было в полном порядке. Я чувствовал себя помолодевшим лет на 20, а леди Миламори, судя по всему, на все 90. Да и болтовня наша была идиотически невинной, пока я не шёл в возможном затронуть занимавшую меня тему. Миламори, я давно хотел тебя спросить. Не надо, Макс. Я, кажется, знаю, о чём вы ты хочешь спросить. Правда? Ставлю корону, что не угадаешь. Не угадаю, взвилась она. Я нашёл самый верный путь. Барышня была азартна, как за всегдатой и подрома. Ты хотел спросить, почему я тебя боюсь, выпалила она. Давай корону. Её лицо разрумянилось от этой дурацкой маленькой победы. Держи незавменно. Я брякнул с золотой монеткой об столик, за которым мы сидели. Завернуть или ты не суеверна? Заверни. Я не суеверна, но мало ли что. Отлично. Но оставлю 10 корон, что ты сама не знаешь, чего боишься. Я не знаю. Я же не сумасшедшая, чтобы бояться невесть чего. Просто ты, вы, я не знаю, что вы такое. А неизвестность единственное, что меня пугает. Проиграл Сэр Макс? Ну, деньги на стол. Так и быть. На твой возьмём что-нибудь подороже. Хочешь королевского пота? Грешной магистра. Почему не королевский мачи? Что это такое? Самый дорогой ликёр из тех, что можно открыто купить, конечно. Давай, заказывай свой пот. Не мой о королевский. Кажется, ты меня всё-таки разговорил, сэр Тайный сыщик. Есть такое дело. Но я всё равно ничего не понял. Я довольно обычный человек, ну, не без некоторых странностей, которые объясняются моим происхождением. Сэр Манга Мелифара мог бы прочитать по этому поводу увлекательную лекцию. Да затнице мне его лекции, вздохнула Миламори. Пусть он их лукфи читает. Парень обожает всякие этнографические глупости. Попробуйте лекёр, Макс. Он действительно превосходен, несмотря на сомнительное название. И потом нам уже пора. «Сэр Джуффин без вас, без тебя, затоскует». «Ликер действительно был неплох, хотя я не слишком люблю ликеры». «Разумеется, я проводил свою даму домой. Вероятно, это принято во всех мирах, даже если дама несравненная мастер преследования». По дороге мы молчали, пока Меломорья не решилась поставить все точки над «и». «Все в порядке, сэр Макс. Наверное. Просто у меня есть некие сомнения, которым я не то чтобы доверяю, но они есть одним словом. Разумеется, ты не нечисть».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 Так что мне придётся во всём разбираться самой. И я разберусь с дыркой над тобой в небе. Разбирайся, я пожал плечами. А когда разберёшься, поделись информацией, потому что лично я не в курсе насчёт этой гипотетической угрозы. Обещаешь? Обещаю. Но это единственное, что я действительно могу обещать. Хорошей ночи, Макс. Миламори скрылась за массивной старинной дверью, ведущей в её апартаменты. А я пошёл в дом у моста. Не в силах оценить результаты своего свидания. С одной стороны, они представлялись мне более чем обнадёживающими, а с другой я пожал плечами. Время покажет. Во всяком случае, нужно напомнить Лонли Локли, пусть научит меня этим своим дыхательным упражнениям. Кажется, в ближайшее время мне понадобится не человеческое самообладание. «Через несколько дней, когда мне начало казаться, что история с моим земляком окончательно канула в прошлое, зов сэра Джуфина Халли поднял меня с постели несколько раньше, чем мне того хотелось». «Рассыпайся, сэр Макс!» — бодро орал в моем сонном сознании голос шефа. «В мире есть немало вещей, куда интереснее, чем занудный сон, на который ты пялишься вот уже шесть часов к ряду. Например, визит к мабе Калоху. Заеду за тобой через полчаса». «Я вскочил, как ужаленный». Раздалось недовольное мяу по перепуганной Эллы. Армстронг надо отдать ему должное, даже ухом не повёл. Это был рекорд. Я принял ванну, оделся и осушил кувшин Camry за четверть часа. Так что у меня осталось достаточно времени, чтобы просто посидеть в кресле и окончательно проснуться. Мабо сказал, что уже готов ответить на некоторые вопросы. Нам повезло, Макс. Старик вообще нечасто выполняет свои обещания. Джуфин казался очень довольным. Ты уже начал заниматься с Саном Шурфом. Самообладание тебе может пригодиться.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 В дом сера Маба Колоха мы искали не так долго, как в прошлый раз. Всего-то четверть часа петляли по левой бережью. В гостиной было пусто. Хозяин дома вышел к нам через несколько минут. В руках у сера Маба был огромный поднос, который он с изумлением рассматривал. Хотел вас удивить чем-то необычным, но, кажется, это совершенно несъедобно. Он отшвырнул поднос, я внутренне сжался предвкушая ужасный грохот, но поднос ещё с прежде чем достиг пола. «Я знаю, Маба, что ты не любишь повторяться, но мы были бы счастливы снова хлебнуть твоего красного пойла. Ну, того, что было в прошлый раз», — с надеждой сказал Джуффин. «Что ж, если вы такие зануды и не хотите новых ощущений, ладно уж». Сэр Маба полез под стол и извлек оттуда кувшин и три маленьких изящных чашки. Они показались мне смутно знакомыми. «До да тебя еще не дошло, Макс? Маба заботливо подсовывает тебе под нос твое собственное прошлое», — усмехнулся Джуффин. Конечно, грешные магистры это же чашки из маминого парадного сервиза. Скажу вам по секрету, Сэр Маба, я его не навидел. А булочки, которыми вы кормили нас в прошлый раз, продавались в бистро через дорогу от редакции, где я работал. Фу, какой я тупой. Скорее не внимательный, потому что не был готов встретить здесь вещи из твоего мира. А человек обычно видит только то, что заранее готов увидеть. Запомни на будущее. С этими словами он извлёк из-под стола пирог. Бабушкин с уверенностью заявил я: "Яблочный пирог моей бабушки" «Сэр Джуффин, сейчас вы убедитесь, что моя родина не самый худший из миров». «Нет, Макс», — снова огорошил меня сэр Маба. «Не твоей бабушке, а ее подруге, которая в свое время дала ей рецепт. Я подумал, что оригинал окажется лучшей копией. Ладно, как вы поняли, я решил вашу задачку, ребята. Мои поздравления, Макс. Ты создал доперста, что само по себе довольно странно для новичка в нашем деле. И вообще очень странно». «Что я создал? Что такое доперст?» — жадно спросил я. «Как я вообще мог создать нечто, о чем представления не имею?» «Так оно обычно и бывает», — заметил Джуффин. «Думаю, что тот, кто создавал вселенную, тоже понятия не имел, что такое вселенная». «Ненавижу читать лекции, но ради такого подающего надежды новичка можно пожертвовать собственными привычками», — вздохнул сэр Маба-Колох. Всё сводится к тому, что в мире много непостижимых существ, и среди них встречаются доперсты. Они не то чтобы враждебно относятся к людям, но мысли слишком разные, чтобы прийти к взаимопониманию. Доперсты приходят из неоткуда и кормятся нашими страхами, тревогами и плохими предчувствиями. Нередко они принимают облик какого-нибудь человека и шляются по его знакомым.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 как открыл дверь, но и посидел туда это нелепое существо, чтобы было чего бояться. Тебе ведь казалось, что неизвестность непременно должна быть страшной, а во сколько джуфен не приготовил для тебя ни единого кошмара, ты исправил это упущение самостоятельно, неосознанно, конечно. Я мог бы объяснить подробнее, но ты всё равно ни хрена не поймёшь, не обижайся. А тебе, Джуфин, я непременно присниусь и всё покажу, хоть сегодня ночью. Это очень занимательно. Кстати, Макс, до сих пор никто точно не знал, откуда берутся доперсты. Так что с твоей помощью мы раскусили ещё один загадочный орешек. Они по рождению чьей-то готовности к ужасу неизвестности. Я действительно почти ничего не понял из этих спозвалиний сказать объяснений, зато кое-что вспомнил. А почему призрак, ну, тот, что жил в Холоме, он назвал этим словом Lonle Lokli. Он сказал мне: "Ты привёл сюда доперста парень. Неужели наш шурф тоже?" Сэр Мава Калох расхохотался. "Ха, махлил гланох. Ну что, ты не бери в голову. Это было его любимое ругательство. Он называл доперстами абсолютно всех адептов чужих орденов. Ну, а ваш Lonle Lokli, насколько я знаю, в своё время состоял, где он искал силу Джуфин? в ордене дырявой чаши. А, ну да, безумный рыбник. Набедакурил он в своё время основательно. Сэр Лонли Локли, набедакурил, разумелся я. А чему ты удивляешься, Макс? Люди меняются. Ты на себя посмотри. Где этот несчастный паренёк, содрогавшийся от соконяка блуков своей начальницы? Усмехнулся сэр Маба. Ваша правда. Кстати, я видел, как вы прикончили старика. Водопад меня просто потряс. Это было лучшее шоу с начала этой унылой эпохи кодекса. Вы видели?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 Конечно, я люблю деньги. Они такие красивые. В общем, что касается твоего личного доперста, Макс, рано или поздно тебе придётся его убить. Нехорошо засорять вселенную, чем попало. К тому же, доперст в проёме двери между мирами это неслыханное безобразие. Вот вам моя консультация. И попробуй сказать, что я зря получаю королевские деньги, Джуфин. Ладно тебе. Нашёл главного хранителя государственной казны. А как убивают доперстов, спросил я. Когда убьёшь, узнаешь. Не переживай, Макс. Теоретическое дело может ждать сотню другую лет. Но однажды непременно случится так, что у тебя просто не останется другого выхода. Жизнь мудрая штука. К тому времени ты, наверное, будешь знать, что нужно делать. Ну, если говорить, значит, буду. Я пожал плечами. Вы меня в конец запутали. Так и должна заканчиваться любая хорошая история, Макс. Когда человек перестаёт что-либо понимать, он на верном пути. Заверил меня Джуфин.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 Я переступил порог из Замер. Вместо сада мы оказались в собственном кабинете. "Вот так-то", подмигнул мне сэр Джуфинхалли. "Никогда не расслабляйся, если имеешь дело с мавой Колохом". Я сел в своё кресло и принялся проделывать те самые дыхательные упражнения, которым меня научил невозмутимый сэр Лонли Локли. У меня была робкая надежда, что это поможет.